Глава 7 Двор был завален по окна первого этажа, и лишь узенькие тропинки позволяли хоть как-то по нему передвигаться. Нам нужно было убрать весь снег, причем желательно из дороги, ведущей в академию. Естественно, не за один день. Своими силами вооружившись лопатами, всего с одной снежной ведьмой это было невозможно. Я отошла в сторону, чтобы рассмотреть фронт работ. Я могла поднять верхний слой снега, Это было непросто. Но если помогут воздушники, пожалуй, у нас получится сдуть его за забор Академии на пологе горный склон. Это было задачей номер один, с которой мы провозились почти до ужина. Заканчивали уже с магическим освещением. А задачей номер два для меня было следить за зимними духами и не позволять им безобразничать. Но как раз духи вели себя на удивление мирно. За несколько часов работы мы не обнаружили ни одного. Я осознавала необходимость тяжелой и неинтересной работы и уныло направляла снежные потоки за пределы Академии. И признаться мне было проще, чем те, кто орудовал лопатой. Но я не могла понять одного. Что мы ищем? Тела? Но это глупо. Кто в своем уме пойдет в снегопад, зная о последствиях? Если Вейн все же уехал, то, вероятнее всего, его накрыла лавина по дороге. Это самый очевидный вариант. Но до места схода лавины мы просто не сможем добраться. Мне было жаль Листата и его друга, но я сама думала, все случилось именно так. А вот куда пропала Анни? В этом случае строить планы оказалось сложнее. Она знала, что творится в академии, видела в югу за окном, была в курсе перекрытых дорог и того, что отсюда никуда нельзя уйти. И все же ушла? Бред. А если не ушла, то куда делась? Мне помогали трое воздушников. Двое парней с первого курса и девушка со второго. С ними дело шло быстрее. Я просто закручивала верхний мягкий слой снега в вихрь, а они отправляли его за ворота. В какой-то момент мы разделились. Снова начался снегопад, и я переместилась ближе к воротам, затерявшись в лабиринте снежных тропинок, чтобы было удобнее работать с падающими снежинками. Я не позволяла залетать им во двор Академии, уводила снежную тучу, но получалось не очень хорошо. Слишком уж я выдохлась. Погода портилась, и небо затягивали чернильные тучи. Они сгущались, и вокруг меня начал закручиваться плотный снежный вихрь. Впервые я чувствовала, что стихия сильнее меня, и это напугало. Сегодня снежная буря не слушалась. Она словно притягивалась ко мне, как к магниту. Точнее, ее притягивали ко мне. Снежные духи. Их было много. Они то тут, то там выныривали из вихря. Тянули ко мне снежные руки, трепали волосы. Где-то мелькнул и исчез пушистый хвост. Мелькнули бусинки глаз и песец растворился в снежном мареве. Но другие не отступали. Они щипали щеки морозом, кидали в лицо пригрышни снега и обступали со всех сторон. Большинство из них не имело формы, просто скопище снежинок, которое при случае могло стать похожим на нелепую, очень схематичную человеческую фигуру или распахнувшую крылья птицу. Они кружили рядом со мной, сжимая и уплотняя снежное кольцо, из которого я не могла выбраться. Голова кружилась, лицо одеревенело от холода я почувствовала, как отключаюсь и падаю на снег. Возможно, это то, что случилось с Вейном и Анни? Листат. Принц лопата — сочетание само по себе комичное. Нет, я представлял, что это такое, и умел даже держать в руках. Когда ты учишься в Академии для разных опасных представителей аристократии, в которых дури больше, чем благоразумие, преподавателям, в общем-то, наплевать, кто у тебя папочка. Ты уже на первом курсе имеешь честь познакомиться и с лопатой, и с веником, и с половой тряпкой. Мне вот лично последнее прилетело в физиономию от уборщицы Гаргульи. Я тогда был в бешенстве. И помню на всю Академию орал, что тут уволят к духам подземного мира весь преподавательский состав. Надо ли говорить, состав преподавателей Академии не уволили, Какую и уборщицу, которая потом еще не раз прошлась по моей спине все той же тряпкой. Мне кажется, она ее хранила и по сей день». И даже я остался учиться, но физический труд не полюбил. Мне было не тяжело, просто скучно. Любое механическое действие быстро надоедало. К тому же я понимал, вряд ли мы сможем найти Вейна или пропавшую девушку между фонтаном, статуей основателя Академии, от которой сейчас и снега торчала одна рука, и тремя лавочками. Поэтому я развлекал себя тем, что наблюдал за югой, ловко управляющейся со стихией. Ей удивительно шел костюм Фионы, пожалуй, даже больше, чем самой Фионе. Девушка была хрупкой, изящной, и смотреть на нее было приятно. Но потом я завернул за угол, и в вьюга пропала из виду. Естественно, завернул я не сам. Меня туда отправил магистр Алишер, заметив, как я уже третий раз выкидываю типы снег с пустой лопаты. За углом стало совсем скучно, поэтому, заметив мелькнувший знакомый силуэт, я оживился, подцепил немного снега на лопате и кинул в сторону снежка. Зверь отряхнулся и по собачьи припал на передние лапы, требуя, чтобы я поиграл с ним еще. Правда, за второй порцией снега он подскочил, но потом словно опомнился и подбежал ко мне ближе. Покрутился у ног, а после бросился по сугробу прочь. Остановился в паре метров от меня и обернулся, словно спрашивая. «Ну как, ты идешь или нет?» «Эй, тебе что от меня надо?» Снежок, видя, что я не очень-то врубаюсь, какой реакции от меня ждут, терпеливо вернулся, не оставив на сугробе даже отпечатков лап, ткнулся носом в рукав и отскочил, уставившись черными бусинами глаз. «Да что ты хочешь?» Я отбросил лопату в сторону и смиренно сказал. «Ну, пойдем. Показывай, что у тебя там». Снежный дух словно понял, о чем идет речь, и резво почесал по сугробам, а я полез за ним. Хорошо, хоть в юго с воздушниками убрали верхний слой, и теперь снега было не по шейку, а всего лишь чуть выше колена. «Идти неудобно, я же не пушистый снежок, который бежал легко, перебирая лапами. Я ночной кошмар, пугающий и прекрасный исключительно во сне. А так медведь медведем, который с не лезет по сугробам». Снежок подпрыгивал передо мной, рассыпался снежинками, а потом снова в снежных завихрениях показывались любопытный нос и внимательные бусинки глаз. Дух крутился и всем видом выказывал свое нетерпение, а я мог лишь пыхтеть и приговаривать. «Ты же видишь, я стараюсь!» Знаешь ли, не очень люблю сугробы до колена. Нет у меня таких лап, как у тебя. Я очень надеюсь, то, что ты вздумал продемонстрировать, стоит внимания. Мы отошли недалеко. Снежный дух вел меня к воротам. Наверное, я бы увидел это место даже от Академии, если бы его не скрывал лабиринты снега. Я прополз по сугробу и выбрался на тропинку. Лезть и дальше по снежному полотну было невозможно. Тут наметенный бархан достигал почти моей головы. Пришлось обходить. Над поляной вертикально и раскинув руки в стороны, висела в вьюга. Ветер сорвал с ее головы капюшон, а вокруг девушки присали обступая плотным кольцом духи. «Духи тебя!» — заорал я, но заткнулся, побоявшись добавить «забери». В «Вьюга!» — мой вопль должны были услышать даже за пределами Академии, а духи на секунду испуганно отпрянули. Этого мгновения хватило, чтобы я мог кинуться вперед и успеть подхватить девушку, которая начала падать на снег. Вьюга буквально на секунду взглянула на меня пронзительно-голубыми глазами, в которых холодным ледяным светом сверкнула магия, и отключилась окончательно, а снежные духи кинулись ко мне. «Боги и отрекшиеся от меня родители! Спасибо вам за то, что не жалели на непутевого сына артефактов. Кнопка вызова магистра Алишера всегда была при мне. Нужно было только рвануть ворот куртки и сорвать с шеи амулет, который болтался на тонкой цепочке». Алишер оказался рядом в тот же миг. Он занес лопату где-то на заднем дворе Академии, а завершил движение здесь. Мне в физиономию прилетела куча мокрого снега. От неожиданности я потерял равновесие и рухнул в обнимку с вьюгой в сугроб. «Ну, спасибо, конечно!» — недовольно буркнул я, завозившись. «Подумаешь, снег с лопаты магистра. Сейчас он был везде. И подо мной, и на лице, и за шиворотом. А еще обледеневшие волосы в юге лезли мне в рот». Правда, магистр сразу же соориентировался в ситуации и организовал вокруг нас купол, защищающий от снежных духов. Только черные бусины глаз мелькнули, обиженно из-за сугроба. Типа, «Зачем ты со мной так?» «Ничего, друг», — подумал я, — «вечером приоткрою для тебя форточку. Только приходи один, без этих вот вредителей, и тогда можешь снова потаять на моей кровати». Не знаю почему, но я был уверен, дух меня понял, вильнул хвостом и разлетелся со снежинками. Алишер взял с моих рук в югу, а я смог подняться сам. От Академии к нам уже бежали несколько человек. Я даже не вникал, кто именно. Был уверен, скоро рядом окажутся все. «Что с ней?» — напряженно спросил магистр, под защитой купола, направляясь к Академии. Он нес девушку словно пушинку, легко и непринужденно. И меня это почему-то изрядно бесило. Впрочем, может потому, что у меня просто дурной характер, и меня бесит все? «Не знаю. На нее будто бы напали снежные духи». «Очень странно. А как ты понял, что ей нужна помощь? Мы уже заходили в академию, и за нами бежала Тейна и еще несколько человек». «Что с Югой? заорала Пифия. «И когда только успела привязаться к снежной ведьме?» «Тихо!» — отрезал магистр, ничего не пояснив и хлопнув входной дверью. «Я едва успел просочиться за ним, и то меня едва не придавило тяжелой створкой, а остальные вообще не смогли попасть внутрь. Похоже, Алишер наложил на дверь заклинание. Меня привел к ней один снежный дух. Странно, да? Как раз это и не странно, — отозвался магистр. Снежные духи любят снежных ведьм. У них это заложено в природе. Ты уверен, что другие хотели ее убить? Они кружили вокруг нее, а она упала. Я не знаю, как иначе можно трактовать их действия. Ладно, разберемся, — ответил магистр. Сейчас надо отнести ее в лечебное крыло. Коридоры были пусты. Почти все студенты остались на улице. А кто не пошел, вместе с мигрессой Кассандрой обследовали подвалы. Обслуживающий персонал из низших умел оставаться незаметным, поэтому было так тихо. Только гулкое эхо шагов разносилась пословно вымершей Академии. Наверное, именно в этот момент пришло осознание того, как глубоко мы все влипли, как я глубоко всех втянул. Ситуация с каждым днем становилась все хуже, и никто не мог в ней разобраться. Мне никто не мог помочь. Я всегда полагался на мать, отца, Николаса или Вейна, но сейчас оказался полностью отрезан от них. А сам? Сам я не понимал, в какое именно дерьмо угодил. Родители, разыгрывая свои карты, отрубили нам связь. Только вот они не представляли, что тут творится. А если люди продолжат исчезать? А если с фьюгой что-то серьезное? А в лечебном крыле есть кто-то? Конечно, дежурный врач. А их на праздники не отпускают? Я понимал, что задаю идиотские вопросы которые раздражают Алишера, но молчать было выше моих сил. Кто-то всегда остается. Но сам понимаешь, магистр сделал выразительную паузу. Это просто дежурный маг. Ушиб заречить или там головную боль снять. То есть в йоге он не поможет. Мы не знаем, что с ней. Возможно, ничего серьезного. Но вы в это не верите. Листат, вот в кого-то такой настырный. Это ты ее нашел, а не я. Как же меня все бесило. В том числе и то, что я тащился, словно собачка на поводке за Алишером. Вот какое мне дело до нахальной и доставучей снежной ведьмы. У меня своих проблем немало. Тот же Вейн, в смерть которого я не хотел верить, но и вестей о котором не было. Николас, опять же, родители. Мне стоило разобраться с этим, а не переживать из-за вьюги. Но я сам не заметил, как оказался в лекарском крыле, и словно придурок просидел в коридоре, пока лекарь проводил осмотр. «Ну, что с ней?» Я кинулся к двери, когда оттуда показался магистр Алишер. Спит. Просто спит? Ну, по всей видимости, не просто, Раз нам с мистером Валиусом не удалось ее разбудить. Листат, я хочу тебя попросить. Посиди с вьюгой. Я похож на няньку? Она может проснуться. А мне нужно, чтобы рядом с ней кто-то был. Возможно, она вспомнит какую-то важную деталь. Она должна начать говорить сразу, пока воспоминания не стерлись. Детали быстро исчезают из памяти а больше у нас ничего нет. Это не займет много твоего времени. Я пришлю кого-нибудь тебе на смену. Просто если ты забыл, то студенты заперты во дворе Академии, а сейчас не лето, надо бы их пустить в тепло. «Позови Тайну, сказал я. «Они вроде бы неплохо ладят». «Хорошая идея». Алишер отправился за пифией. Я прошел в комнату, где на кровати лежала в вьюга. Сейчас она не выглядела ни вредной, ни самоуверенной, ни дерзкой. «Наоборот» очень юная, трогательная и красивая, с рассыпавшимися по плечам длинными русыми волосами. «Что же там произошло, снежная ведьмочка? Как получилось, что тебе навредила твоя же собственная стихия?» У меня не было ответа на этот вопрос, как и на многие другие. Я присел рядом с кроватью на стул и посмотрел на безмятежное бледное лицо девушки, притронулся к щеке и понял, она холодная, а на ресницах будто иней. «Может, в вьюга не спит, а замерзла?» Хотя, когда люди замерзают, они ведь тоже проваливаются в сон. Николас, засранец, все же прав. Нужно иметь свой багаж знаний, а не пользоваться нахально чужим. Мне сейчас не хватало и Николаса, который знал ответ на любой, даже самый глупый вопрос. А я никогда не стеснялся спрашивать. И багажа знаний, которые я к своим двадцати годам не соизволил накопить, хотя у меня имелись все возможности для этого. Я сидел и разглядывал в югу. Тени от длинных ресниц на бледных щеках. Мягкие пряди волос, обрамляющие кукольное лицо и выражение безмятежности. Пожалуй, она была похожа на спящую принцессу из детской сказки. В один момент показалось, что ресницы в юге едва заметно дрогнули, и я наклонился ниже, пытаясь снова уловить это мимолетное движение. Осторожно отвелся щеки прядь волос и не смог отстраниться. У нее были удивительные губы, красивые формы, выразительные, с легким капризным изгибом в уголках. Даже сейчас на них будто застыла едва заметная усмешка. Такие губы безумно хотелось поцеловать. Мысль еще толком не оформилась, а я уже услышал за спиной. «Фу, рестат! Это попахивает некрофилией!» «Духи, тына!» Я вздрогнул от неожиданности и возмутился. «Умеешь ты без шума подкрасть и все испортить!» «Ну, прости, не специально помешала, но это реально противно!» Пифия стояла в дверях, прислонившись к косяку и смотрела на меня с таким выражением лица, что я реально не мог понять, это она серьезно или снова проявляет свое своеобразное чувство юмора. Я просто... Что ты просто? Целуешь девушку, когда она не сможет съездить тебе по морде? Раньше, помнится, у тебя таких проблем не было. Типа того. Я усмехнулся и покачал головой. И эта девчонка всегда умудрялась заставать меня в идиотских ситуациях. Просто я не понимаю, что делать. А знаешь, как писали в старых сказках? Поцелуй принца может оживить красавицу. Я уверена, там речь шла не о тебе. И странно, что тебе не пришла в голову более очевидная идея. И какая же? Листат, мне иногда и правда кажется, в вашей семье мозг ушел к Николасу, а тебе боги даровали только смазливую внешность. Что сейчас делает в Вьюга? Не знаю. Она без сознания? Она лежит. У нее закрыты глаза и размеренное дыхание. Ну же! На этот вопрос даже трехлетний ребенок смог бы ответить. Спит? Именно. Тейна подняла указательный палец. А кто у нас властелин кошмаров? Это твоя территория. Узнай, что происходит у нее в голове, а поцелуешь, когда очнется. Если, конечно, она оценит этот твой порыв. Предлагаешь заглянуть к ней в голову? Пассаж про поцелуй, я вообще предпочел проигнорировать. Не знаю, что на меня нашло, но губы у нее действительно красивые. «Думаю, ты уже пытался?» — фыркнула Пифия. «Это же твоя излюбленная фишка». «Не со всеми, правда, срабатывает». «Не со всеми», — согласился я и снова задумчиво посмотрел на Вьюгу. Возможно, в словах Тейна имелся смысл, но я не был уверен и в правильности решения, и в собственных силах. Что из этого получится? Где сейчас в Вьюга и насколько безопасно будет мое вмешательство и для нее, и для меня? Видимо, сомнения отразились на моем лице, потому что Тейна заметила. «Мы, конечно, можем подождать. Сейчас сюда направляется Алишер. Он еще не раз поговорит с лекарем. Вдруг они придумают какой-то выход. Но знаешь что?» «Что?» — послушно переспросил я. «Не верю в их успех. Что вообще тут творится, Тейна, Ответ кроется в зеркале, не так ли, Листат? Совсем другим голосом поинтересовалась Тейна и посмотрела на меня стеклянными глазами. «Да какого кошмара тут происходит!» Про себя выругался я и порадовался, что тряхнувшая головой Тейна сбилась с мысли, но, кажется, не поняла, как в очередной раз ляпнула предсказание. И слава духам не помнит, какое. Так ты решил? немного помолчав, спросила она. Видимо, пыталась поймать нить разговора, но не успела. Я иду в душ, потом отправляюсь есть. А после, если в не придет в себя, попытаюсь найти ее во сне. Только я замолчал. Нужно, чтобы кто-то был с ней на тот случай, если она проснется. И, сама понимаешь, это должен быть не я. От меня толку будет мало. Я не собираюсь ее оставлять одну. Загляну после ужина. Принесу тебе еду и заодно узнаю, как дела. Договорились. Пифия кивнула и уселась на освобожденный мной стул. Я уже был на пороге, когда в дверях появился встревоженный Алишер. «Симон пропал!» — с порога заявил магистр. «Кто?» «Это один из воздушников» пояснила Тейна. «Я видела, он работал вместе с югой Ее точно надо привести в чувство. Есть какие-то новости о ее состоянии?» «Пока не знаю. Пошел уточнять у лекаря».